Глава десятая От манефы Алексей пошел было к Марье Гавриловне, но вышедшая из домика ее, бойкая, быстроглазая, пригоженькая девушка, одетая не по скицки вся в цветном, остановила его. «Вам кого надобно?» — спросила она Алексея. «Марью Гавриловну», — отвечал он. «Письмо к ней привез». «От кого письмо?» — спросила девушка. — Из Осиповки, от Потапа Максимыча. — Еще посылочка маленькая, — сказал Алексей. — Обождите маленько, — молвила девушка. — Сегодня Марья Гавриловне что-то не поздоровилась, сбиралась пораньше лечь. Уж не разделась ли? — Да я тут час же скажу ей. Обождите у воротец, манехонька. Минуты через три девушка воротилась и сказала, чтобы Алексей письмо и посылку отдал ей, а сам бы приходил к Марье Гавриловне завтра поутру. Побродил Алексей в круг домика, походил и вокруг часовни, но уж стемнело, и путем ничего нельзя было разглядеть. Пошел на огонь к игуменской стае, добраться бы до ночлега, до да скорее на боковую. Только переступил порог, Кто-то схватил его за руку. «Тебя зачем принесло, пучеглазый?» Дернув его за рукав, в полголоса, спросила Фленушка. «Ах, Флёна Васильевна!» Вскликнул Алексей. Незаметно было в его голосе, чтобы обрадовался он. Нечаянной встречи со старой знакомой. «Все ли в добром здоровье?» Прибавил он, заминаясь. «Зачем сюда попал?» спрашивала Флёнушка, сильнее дёргая его за рукав. — Мимоездом, — отвечал он, — с письмом от Потапа Максимыча. — Куда едешь? — Далеко, — отшучивался Алексей. — Куда, — говорят? — Сказывай совесть твоя проклятая, — продолжала Флёнушка. — Отсель не видать, — молвил Алексей, отстраняясь от Фленушки. — Сказывай, бесстыжий, куда? — приставала к нему Фленушка. — Много будешь знать, мало станешь спать, — с усмешкой ответил Алексей. — Про что они сказывают, того не допытывайся. — Цыган бессовестный, от тебя ль такие речи. — сказала Флёнушка. — Что, Настя? — Настасья Потаповна ничего. Кажись, здорово, равнодушно ответил Алексей. — Да ты, друг Ситный, что за разводы вздумал передо мной разводить? — А? Изо всей силы трепля за кафтан Алексея вскликнула Флёнушка. Сказывай сейчас бесстыжие твои глаза, что у вас там случилось? Ничего не случилось, отвечал Алексей. Меня не проведешь. Вижу я. Дело неладно. Сказывай скорей. Долго ли мне с тобой разтоваривать? Да ничего не случилось, сказал Алексей. — Образ, что ли, тебе со стены тащить? — Ходишь к ней? Алексей молчал. — Да говори же, непутный, — приставала Фленушка. — глазы ты этакой, бессовестный. — Говори скорей, все ли у вас по-прежнему? Сени осветились. Из задней, со свечой в руках, вышла келейная девица. Пленушка быстро отскочила от Алексея. «Спрашивает, где ночевать ему приготовлено?» — сказала она. «Это от Потапа Максимыча». «Знаю», — отвечала келейница. «Пойдем, молодец. Сюда вот». «А тебе, Флена Васильевна, не пора ли на покой?» знаю с твое быстро отвернувшись молвила фленушка и скорыми частыми шагами пошла в свою горницы Остановясь на полдороги обернулась она и громко сказала я с тобой письмо к настеньке пошлю надо кое что узнать от нее перед отъездом скажись в отведенной светелке алексей плотно поужинал Подговор келейной девицы. Рада была она, радехонька, что пришлось ей покалякать с новым человеком. Долго рассказывала она Алексею, как матушка Манефа, воротясь из Осиповки, с именин Аксине Захаровны, ни с того ни с сего слегла и так тяжко заболела, что с минуты на минуту ожидали ее кончины. Уж теплая вода готова была, Обмыть тело покойницы. Горько жаловалась на Марью Гавриловну. И лекаря-то выписала Поганить нечестивым лекарством Святую душеньку. И власть-то забрала в обители непомерную, Такую власть, что даже ключницу мать Софию Из игуменских келей выгнала. Не неуважа того, что пятнадцать годов она в ключах при матушке ходила. А сама Марья Гавриловна без году неделя в обители живет, да и то особым хозяйством. А после того, как выздоровела матушка, должно быть, Марьей же Гавриловной наговорено что-нибудь на мать Софию. Не пожелала матушка, чтобы она при ней в ключах ходила. и пока не придумала, кому быть в ключах, ее при келье держит. И это промолвила старая рябая келейная девица с чувством гордости. Алексей слушал ее краем уха. Думы его были далече. Не спалось ему на новом месте, еще не разгорелась заря, как он уже поднялся с жаркой перины и, растворив оконце душной светелки, Жадно впивал свежий утренний воздух. Обитель спала. Только чириканье воробьев, прыгавших по скату крутой часовенной крыши, до щебетания лесных птичек, гнездившихся в кустах и деревьях кладбища, нарушали тишину раннего утра. Голубым паром поднимался туман зеленеющих полей и бурых, Железистой ржавчиной крытых мочажин. С каждой минутой ярче и шире олела заря. Золотистыми перьями раскидывались по ней лучи скрытого Еще за небосклоном светила. Глядит Алексей, настоящий отдельно от обительских строений, Домик. Вовсе не похож он на другие. Крыт железом, обшитёсом, выкрашен. Бемские стекла. медные оконные приборы так и горят на заре. «Так вот в каких хоромах поживает Марья Гавриловна!» Думает Алексей, не сводя глаз, С красивого, свеженького домика. Поднялась занавесь в домике, распахнулось окно. Стройная, высокая, молодая женщина, Вся в белоснежном платье, Стала у окна, устремив взор на разгоравшуюся зарю. Вздохнув несколько раз свежим весенним воздухом, Зорко оглянулась она и запела в полголоса. Кручина ты моя, кручинушка великая, Никому ты, кручина моя, неизвестна, Знает про тебя одно мое сердце. Крыта ты, кручинушка, белой моей грудью, Запечатана Крепкой моей думой. Дивуется Алексей, Что за красота, Что за голос Звонкий, душевный. И какая может быть у нее Кручина? Какое у нее Может быть, горе. Еще тише запела Мария Гавриловна. Не слыхать тебе, друг милый, моих песен, не узнать тебе про мою кручину. Ах, за мной же, за мной сердце ретивое! Ах! Тихо вскрикнула она. Песня оборвалась, быстро захлопнулось окно, внутри опустилась шелковая занавеска. Зевая и лениво всей пятерней, почесывая в затылке, из килью ставщицы Аркадии выползла толстая рябая с подслеповатыми, гнаившимися гноившимися глазами канонница. Неспешным шагом дошла она до часовенной паперти и перед иконой, поставленной над входной дверью, положила семипоклонный начал. Потом медленно потянулась к полке, взяла с нее деревянный молот и ударила в било. За утрення из-за вершин дальнего темно-сизого леса сверкнул Золотистый серп, он растет, растет. И вот на безоблачный ясный небосклон Выкатилось светоносное солнце. Заблестели под его лучами длинные ряды обительских келей И убогие сиротские избенки, Переливным огнем загорелись стекла домика Марии Гавриловны. Ниже, ниже стелится туман. Заря потухла, только вверху небосклона розовым светом сияют тонкие полосы полупрозрачных перистых облаков. Звонче, веселей щебечут птицы В кустах и на деревьях скитского кладбища, Игривыми, радостными криками по дальним перелескам громко и вольно заливается разноголосая пернатая тварь. Клеплет рябая в малое древо, клеплет великая. Мерно ударяет в железное клепало. Колоколовски так запрещены. Вместо колокольного звона там звали к богослужению билами и клепалами, употреблявшимися в старину повсеместно. По большей части у каждой часовни бывало по одному билу, больше трех никогда. Малое древо делается из сухого ясеневого дерева, Аршина в полтора длины, вершка в два ширины и в два пальца толщины. По краям его по два или по три отверстия. Малое древо висит на веревках, иногда скрученных из толстых струн. Великое древо отличается от малого только размером. Оно в два с половиной аршина или в сажень длины, в пол поларшина ширины и вершка в полтора толщины. В малое било колотят одним. Деревянным иногда железным молотом, в большое двумя. Железная клепала чугунная доска, такая же, что употребляется ночными караульщиками. По нём бьют железным молотком или большим гвоздем, троетёсным. Сначала вбило ударяют медленно, потом, скорее и громче, с повышением и понижением звуков и разными переливами, что зависит от более или менее сильного удара молотом. Деревянный звон, как называли его в скитах, гармоничен, особенно издали и если производит его опытная рука. В скитах дорожили искусными звонарихами, умевшими владеть такими незатейливыми инструментами. Издали, со всех сторон, послышались такие же глухие, но резкие звуки. По всем обителям, сзывают на молитву. Смолкли, промчавшись по воздуху, призывные звуки. Опять затихло все под утренними лучами солнца. Ярко стелются эти лучи по зеленой луговине и по бурым тропинкам, проторенным от каждой стаи келий, к часовне. Веет весной, жизнью, волей. Ровно черные галицы спешат по тропинкам инокини, собираясь в часовню. Медленно, величаво их поступь. Живо-резво обгоняют их По свежей зеленой мураве белицы. Открылись окна в часовне, Послышалось заунывное пение. Обутрила. Пошел Алексей, К Марье Гавриловне. Некрасна на молодце одежа, Сам собою молодец красен, Идет двором обительским, Черницы на молодца поглядывают, Молодые белицы с не сводят глаз, На пригожество Алексеева дивуются, Сами меж собой таковы речи поговаривают. Откуда, из каких местов такой молодчик повыявился? Чей таков? Зачем к нам пожаловал? А он степенным шагом идет себе по двору обительскому. На стороны Алексей не озирается, лишь изредка по окнам. Полючьими глазами вскидывает. И от взглядов его Ни одно сердце девичье В то ясное утро Черной тоской И алчными думами мутилось. В скитских обителях Не знают ни запоров, ни затворов, Только на ночь там кельи замыкаются. Поднялся Алексей на разубранное точенными балясинами и раскрашенное в разные цвета крылечко уютного домика Марии Гавриловны. Миновал небольшие сенцы и переднюю и вошел в первую горницу. «Райской светлицей» она показалась ему. Хорошо в хоромах у Потапа Максимыча прибрано, богато они у него разукрашены, но далеко им до приютного жилья молодой вдовы. И светло, и красно в том жилье, чисто и ладно все обряжено, цветам до да заморским деревьям счету нет. На полу разостланы ковры пушистые. По окнам в клетках прыгают веселые пташки канареечки, заливаются громкими песнями. Вспомнил Алексей, как на утренней заре видел он молодую вдову. Вспомнил про песню ее кручинную, про звонкий. Душевный голос. И про внезапный переполох ее. И чего так спугалась она? Его ли приметила? Ильза, видя звонариху, спешно укрылась от нее с глаз долой. Не разгадать Алексею. Распахнулись двери створчатые. Перед Алексеем во всей красе стала Марья Гавриловна. В синем шелковом платье с лазоревым левантиновым платочком на голове стоит она, стройная, высокая, будто молодая сосенка. Глаза опущены, а белое лицо тонким багрецом подернулось. Чем-то нежданным, негаданным она взволнована. Грудь высоко поднимается, Полуоткрытые алые губки слегка вздрагивают. Стоит Алексей, как вкопанный, Не сводит с вдовьей красы своих ясных очей. Чем дольше глядит, тем краше Марья Гавриловна, ему кажется. А у той ровно гири навеки навешаны. Глаз не может поднять. Стоит, опустя взоры летучий и ровно девушка улеточка, ничего на веку своем не видавшая, перебирает рукой оборочку шелкового передника. Подал Алексей ей письмо. «От Потапа Максимыча?» «Чуть слышно», спросила Марья Гавриловна. «От Потапа Максимыча», ответил Алексей. «Скинула глазами вдовушка». Будто маленькие хрусталики на весницах ее блеснули чуть заметные слезки. Зарделось лицо пуще прежнего. «Ответ пришлю с девушкой», — тихо она промолвила. «Иль сами после обеда зайдите». «Забыл Алексей, что надо ему нас скоро ехать к отцу Михаилу». «Разок бы еще полюбоваться на такую красоту неописанную». Медленным низким поклоном поклонился он Марье Гавриловне и не то с грустью, не то с робостью промолвил ей «Счастливо оставаться!» «До свидания!» — тихо ответила Марья Гавриловна и, слегка наклонив голову, оставила Алексея. «Высоко нес он голову!» Ровным, неспешным шагом ступал, Идя к Марье Гавриловне. Потупя взоры, не твердой поступью, Ровно сам не в себе, Возвращался в кельи и гуменьи. Много женских взоров из келейных окон На пригожего молодца было кинуто. Весело щебетали промеж себя, Глядя на него девицы. Ничего не видал, ничего не слыхал Алексей. Одно «До свидания» раздавалось в ушах его. — Пил ли чают? Непутный? — спросила Фленушка, схватив Алексея за рукав, когда в задумчивом молчании входил он в сене игумениной стаи. — Ах, Флена Васильевна! Вздрогнув, сказал Алексей. «Что, бесстыжи твои глаза!» Быстро спросила она. «Нечего рожу-то воротить, гляди прямо, колю совести не потерял». «Чего вздрогнул? Сказывай!» «Испугала ты меня, Флена Васильевна!» Отозвался Алексей. Подкралась невзначай, дернула вдруг. «Разве можно так человека пужать?» «Ишь, какой ты неженка!» — ответила Фленушка. «Самого с Коломенскую версту вытянула, а он ровно малы ребенок пужается». «Иди ко мне, самовар на столе!» «Благодарю покорно, Флена Васильевна!» — сказал Алексей, слегка сторонясь от Фленушки. Что-то корежит, гнетет лихорадочным ознобом меня. Увольте. — Ах ты пучеглазый этакой! Видно, в тебе совести нет ни на грош, — подхватила Фленушка, крепче держа за рукав Алексея. — Девица чай его пить зовет, а он нос на сторону. Мужлан, желан ты сиволапый! Другой бы за честь поставил, А ты, глядь-ка, поди!» «Ей-богу! Право! Через великую силу брожу, Флена Васильевна!» Отговаривался Алексей. «В другой раз, со всяким моим удовольствием, А теперь увольте, Господа ради!» Голова болит. Ног под собой не чую, никак веснянка. Веснянка весенняя лихорадка. Осенью зовут эту болезнь под осенницей. Накатывает. Совсем расхилел. Мне бы отдохнуть теперь. На то ночь была, подхватила фленушка. — Да я права, Флёна Васильевна, — начал был Алексей. — Нечего тут, — стояла на своем Флёнушка. — Ишь, сахар медович какой выискался! — Нет, друг сердечный, отлынью! Отлынь — от глагола «отлынивать», уклоняться сложью ложью и злени. — Здесь не возьмешь. Здесь наша большина. Твори волю девичью, не моги супротивничать. Волей не идешь, силком с сволочом. Марьюшка!» Из боковуши выглянула Марья-головщица. «Гляди, какие вежливые гости наехали! Девица зовет чай его пить, приятную беседу с ним хочет вести». А он ровно бык перед убоем. Упирается? Хватай под руки бесстыжего, тащи в горницу. Волей-неволей пришлось Алексею зайти к Фленушке. Садись! Гость будешь!» С веселым хохотом сказала Фленушка, усаживая Алексея к столу с кипящим самоваром. ха Садись рядышком с Марьюшкой!» «Ты, Алексеюшка, при ней не таись!» Прибавила она, шутливо поглаживая по голове Алексея. «Это наша пивунья, Марьюшка, Настина подружка. Она знает, как молодцы по девичьим светлицам пяльцы ходят чинить. Как они красных девиц?» В подклеты залучают к себе. Ни слова в ответ Алексей. Только брови маленько у него поздвинулись. «Рассказывай про лапушку-сударушку», молвила Флёнушка, подавая Алексею чашку чая. «Что она? Как все идет у вас? По-прежнему ль хорошо?» Аль как по-новому?» «Невдомек мне ваши речи, Флена Васильевна», — сквозь зубы процедил Алексей. «А ты лисьим-то хвостом не верти», — молвила Фленушка, ударив Алексея по лбу чайной ложечкой. «Сказано, при Марьюшке таится нечего. Рассказывай же, каково видались, каково расставались». — Люблю ведь я, парень, про эти дела слушать. Пряником не корми. — Чего рассказывать-то? — глядя в сторону, молвил Алексей. — Не знаю, чего вам требуется. — Настасья Потаповна при своем месте. Я при своем. — Наверх ходишь? — резко спросила Фленушка. — Как наверх не ходить? Не глядя на нее, отвечал Алексей. «Хозяйские дела тоже на руках». «Ну?» — с нетерпением топнув ногой, молвила Фленушка. «Значит, каждый день к хозяину хожу, а не случится его дома к хозяйке», — ответил Алексей. «Да ты, парень, в юном ты не увертывайся. У нас девиц...» Увертка не вывертка, — сказала Флёнушка. Прямо говори. По-прежнему с Настенькой любишься? Отдохнуть бы мне маленько, — молвил Алексей, покрывая допитую чашку. Больно что-то не дужится. В глазах мутит. Головушку совсем разломила. «Эх ты!» — вскликнула Флёнушка. — Ударить бы путем дурака! Да жаль кулака! Спустя голову в пол глядел Алексей. — Марьюшка, сливки-то совсем скислись. Сбегай, голубка, да спей печенных. молвила Флёнушка-головщица и подмигнула. Марьюшка степенно поднялась и неспешно вышла из горницы. Часто ли сходитесь? Сказывай, долговязый!» Торопливо спросила Фленушка Алексея, когда остались с ним с глазу на глаз. Алексей как воды в рот набрал. Смотрит в окно. Сам не словечко. «Да что же это такое?» — вскликнула Фленушка, сверкнув на него очами. «Нечто рассохлось». «Эх, Флена Васильевна!» Тяжким вздохом промолвил Алексей и, облокотясь на подоконник, наклонил на руку голову. — Что такое? — Говори, что случилось! — приставала к нему встревоженная Фленушка. Не отвечал Алексей. — Да говори же, пес ты этакой! крикнула Фленушка. — Побранились, что ли? «Аля студа какая!» «Не в меру горда стала, Настасья Потаповна!» Едва слышно проговорил Алексей. «А что ж ей?» — вскликнула Фленушка. «Ноги твои мыть, да воду с них пить? Ишь, зазнайка какой! А Буле басова в сапоги износить не успел». а уж спеси на нем, что сало на свинье наросло. Вспомни, стоишь ли весь ты мизинного ее перстика? Да нечего рыло-то воротить, правду говорю. По-прежнему склонив голову, бессознательно глядел Алексей в окошко. Из него виднелся домик, Марьи Гавриловны. «Не бросить ли вздумал?» «Не вздумал ли из бесчести девичью красоту?» — крикнула Фленушка, наступая на Алексея. «Что ж, Флёна Васильевна, с глубоким вздохом промолвил он, Человек я серый неученый, как есть неотесанная деревенщина, ровня ль я на Стасие Потаповне? Ихней любви может быть, самые, что ни наесть первостатейные купцы, аль генералы какие. достойный. «А я... что?» «Так ты срамить ее!» Вскочив с места, вскликнула Фленушка. «Думаешь, на простую девку напал? Побаловал, да и бросил? Нет, гусь лапчатый, шалишь! Жива быть не хочу, Коль не увижу тебя под красной шапкой!» «Над Настей насмеешься?» «Над своей головой наплачешься!» Дверь растворилась, и тихо вошла мать Манефа. Помолилась на иконы, промолвила. Чай да сахар. Фленушка сотворила уставные метания, поцеловала у игуменьи руку. Потом Алексей дважды поклонился до земли перед матушкой Манефой. А я прибрела на твой уголок поглядеть, сказала Манефа, садясь на широкое, обтянутое Софьяном кресло. А у тебя гости? Ну что, друг, виделся с Марией Гавриловной? Виделся, матушка, ответил Алексей. Что ж она сказала тебе? спросила мать Манефа. Подал письмо от Потапа Максимыча. После обеда велела за ответом прийти. Отвечал Алексей, стоя перед игуменьей. — Что ж это она вздумала? — молвила Манефа. — Ты ведь отсель на Ветлугу? — На Ветлугу, — ответил Алексей. — Поедешь назад, тогда бы могла написать. — сказала Манефа. — Говорил ей ты, что на Ветлугу послан? — Не сказывал, матушка, — ответил Алексей. — Тебе бы сказать, — молвила Манефа, — зачем ей писать безвременно? — Вечер, — сказала ли я тебе, что работника нарядила к Потапу Максимычу? — Сказывали, матушка. — молвил Алексей. — Не сегодня, так завтра, с ответом воротится, — сказала Манефа. — Итак, я думаю, что сама Ксения Захаровна с дочерьми приедет ко мне. Алексей немножко смутился. — ксения Захаровна с неделю место пробудет здесь. Она бы отвезла письмо, — продолжала Манефа. А тебе, коли наспех послан, чего по-пустому здесь проживать? Гостя не гоню, а молодому человеку старушечий совет даю. Коля послан по хозяйскому делу, на пути не засиживайся. Бывает, что дело часом опозданное, годом не наверстаешь. Поезжай-ка с Богом. А Марье Гавриловне я скажу, что протурила тебя. Слушаю, матушка, подавляя, вздох, молвил Алексей. Маленько-то по времени, сказала Манефа. Без хлеба соли суща в пути, и забители не пускают. Путь в киларню. По трапезу, чем Господь послал. А там дорога тебе с катертью. Бог в помощь, Никола в путь. Помолился Алексей на иконы и стал творить прощенные поклоны. Маняфа, проговоря прощу, молвила. На обратном пути милости просим. Не объезжай, друг, наши обители. Что он к тебе? С письмом, что ли, от девиц? «Аль свистями какими?» — спросила Флёнушку Манефа, когда Алексей затворил за собою дверь. «Настенька на словах приказывала», — небрежно выронила слово Флёнушка. «Про что?» — спросила Манефа. «Да, там, насчёт шерстей до да бисеру», — сказала Флёнушка. «Обещалась к празднику прислать». «Да у самой, — говорит, — нет еще. До сих пор не привезли из городу». «Подушку-то кончила?» — спросила Манефа, оглядывая Фленушкины и Марьюшкины пяльцы. «Самая малость осталась», — ответила Фленушка. «Денек-другой посидеть, совсем готова будет». «Кончай, да скорее оделывай. Из Казани гостям надо быть». «С ними отошлю», — сказала Манефа, садясь в кресло. «А после подушки? А мафор, что ли, зачинать?» — спросила Флёнушка. «Коли Настенька с парашей приедут, с ними да с Марьюшкой как раз вышьем». «Не надо», — отрезала Манефа. «Что ж так, матушка? Раздумала?» — спросила Флёнушка. Целую зиму работой торопила, чтобы амафор скорее зачинать. А теперь вдруг и не надо. — Не надо, — повторила игуменья. — Что же благословишь работать? — севши за пяльца, спросила Фленушка. — Что хотите, то и шейте, — тихо молвила мать Манефа. — Так мы тебе в келью к иконам! «Но вы пелены вышьем!» — подхватила фленушка, вскинув веселыми глазами на манефу. «Ладно, хорошо. Господь вас благословит. Шейте с Богом!» — молвила игуменья, глядя полными любви глазами на Флёнушку. «Ах ты, фленушка моя, фленушка!» Тихо проговорила она после долгого молчания. «С ума ты не идешь у меня!» «Вот, по милости Господней, поднялась я содра смертного. Ну а если бы померла, что бы тогда было с тобой?» «Бедная ты моя сиротинка!» «Полна, матушка!» Вскочив из-за пялец и, ласкаясь к манефе, вскликнула Флёнушка. «Из ума у меня не выходишь, Фленушка!» С озабоченным видом продолжала манефа. «Надо мне хорошенько с тобой посоветовать». «Да полны ж, матушка!» Наклоняясь головой на плечо игумени и сквозь слезы, молвила Фленушка. «Что о том поминать?» Осталась жива, сохранил Господь. Ну и слава Богу! Зачем грустить да печалиться? Прошли беды, минули печали. Бога благодарить надо, а не горевать. Впервой хворала я смертным недугом», — сказала Манефа. И все время была без ума, без памяти. «Ну, как смерти-то разболеюсь», Да тоже не в себе буду, не распоряжусь как надо. Потому и хочется мне загодя устроить тебя, Флёнушка, чтобы после моей смерти никто тебя не обидел. В мое добро матери могут вступиться, ведь по уставу именье иноки не в обитель идёт. А что, Флёнушка, не надет ли тебе голубушка моя Манатью с чернорясой. «Что ты, матушка?» Тревожно вскликнула и побледнела Фленушка. «Да у меня и в мыслях этого не бывало. На ум не приходило. «Хоть и молода, а я бы тебя, отходя с его света, на югуменство благословила. Тогда матери должны будут тебе покориться». Не отвечая на Флёнушкины слова, продолжала Манефа. «Всё бы мое добро при тебе осталось. Во всём бы ты была моей наследницей». «Нет, матушка, нет», — взволнованным голосом сказала Флёнушка. «Не поминай мне про это. Не бывать мне черницей. Не могу». — И не хочу. — Напрасно, Фленушка, напрасно так говоришь, милая моя, — молвила на том Анефа. — Подумай-ка хорошенько, голубка. — Помру. Куда пойдешь? — В обители век доживу, — отирая глаза, сказала Фленушка. — А твоей могилке куда же мне идти? «Белицей, Фленушка, останешься, не ужиться тебе в обители», — заметила Манефа. «Востраты у меня паче меры. Матери поедом тебя заедят. Не гляди, что теперь лебезят в глаза тебе смотрят. Только дух из меня вон, то час иные станут. Увидишь». «А когда бы ты постриглась, да я бы тебе игуменство сдала, другое бы вышло дело. Из-под твоей никто бы не вышел». «Молодая матушка, не снести мне иночество», — сказала Флёнушка. «Я моложе тебя, иночество приняла», — заметила Манефа. «А помог же Господь?» «Снесла?» «У тебя такое произволение было, а у меня его нет», — решительно сказала Флёнушка. «Нет, матушка, воля твоя. Ты мне лучше про это и не поминай. В черницах мне не бывать!» Вздохнула Манефа и, поникнув головой, задумалась. «Не тороплю тебя». После недолгого молчания сказала она, подняв голову. «Время терпит. А ты подумай хорошенько, да рассуди. Сказываю, в белицах житья тебе не будет. Куда ж ты голову сиротскую свою преклонишь? Убраться братца Потапа Максимыча? Да не больно он тебя жалует». Нравом же крутеник. Живучи у него много, придется слез принимать. А Ксения же Захаровна хилеть зачела Настя с Парашей того гляди замуж выйдут. По-моему, уж лучше Вихарева к Аграфенушке. Она добрая, жалостливая. А все-таки... Хоть графинушку взять. Чужой дом, не свой, фленушка. Люди говорят, свой сухарь сытней чужих пирогов. И правда, сущая правда. Святое бы дело обителью тебе хозяйствовать. Нет, матушка, не могу. Сдерживая рыдание, ответила Флёнушка. «Мир смущает», — спросила Манефа. «Где я видела его, Мир, Мирот, матушка?» Покачивая головой, возразила Флёнушка. «Разве что в Осиповке. Да когда, бывало, с тобой к Макарью съездишь?» «Сама знаешь, что я от тебя не на пять». «Где же мне мир от было видеть?» В ее голосе звучали и грусть, и укоры судьбе. «Лукав мир, Фленушка!» — степенно молвила Манефа. «Не то что в келью. В пустыне, в земные вертепы он проникает. Много того видим в житиях преподобных отец». ни днем, так ночью, во сне, человеку козни свои деят. Молчала Фленушка. «Ты в мир не захотела ли?» «Замуж, не думаешь ли?» — спросила Манефа. «Как мне замуж идти?» «За кого?» — с грустью сказала Фленушка. «Честью из обители под венец не ходят. Уходом не пойду. Тебя жаль, матушка. Тебя огорчить не хочу. Оттого и не уйду уходом». «Ах, фленушка моя, фленушка!» Вздохнула Манефа и, склонив голову, тихо побрела вон из горницы. Алексей в келарню прошел. Там, угощая путника, со сверкавшими на маленьких глазках слезами любви и участия, добродушная мать Веренея расспрашивала его про житье-бытье Насти с парашей под кровом родительским. От души любила их Веренея. Как по покойницам плакала она, когда Потап Максимыч взял дочерей из обители. «Расскажи ты мне, Алексей Трифонович, расскажи, родной, как поживают они, мои ластушки? Как времечко коротают, красавицы мои ненаглядные!» Пригорюня спрашивала она гостя, сидевшего за большой сковородкой яичницы глазуньи. «Как-то они, болезные мои, у батюшки в дому, взвеселяются. Поминают ли про нашу обитель? Про матушек?» да про своих советных подруженик. «Как же, матушка, не поминать?» — ответил Алексей. «Долго ведь жили у вас. Нельзя вдруг позабыть». «Бог их спаси, что помнят нас!» — молвила Веренея. «А скажи-ка ты мне, болезный ты мой, такая ли теперь Настенька-то шустрая да бойкая, как росла у нас в обители». Была она здесь первая любимая затейница, На всякие игры первая забавница. Взвеселяла нас, старух старых, Потешала наших девушек, своих милых советных подруженик. Соберутся, бывало, мои лебедушки ко мне в келарню зимним вечером. Станут шутить разные шуточки, затеют игры девичьи. Не насмотришься на них, не налюбуешься. Есть ли теперь у них подруги-то? Есть ли вокруг них дружные разговорщицы? — Нет, матушка, подруг у них не видится, — отвечал Алексей. — С деревенскими девками дружиться им не повелось, а ровни поблизости нет. «Скучно жим моим голубонькам!» Пригорюня смолвила мать Веренея. «Все одни да одни. Это к взмилеет это белый свет. Женихов на примете нет ли?» Замялся Алексей. Но тотчас оправился и отрывисто ответил. «Не слыхать, матушка». «Не слыхать! Что ж так?» Ну да эти невесты в девках не засидятся, перестарками не останутся», — заметила Веренея. «И из себя красовиты, и умом-разумом от бога не обижены, а при данного поди сундуки ломятся. Таких невест в миру на расхват берут». Жутко было слушать Алексею несмолкаемые речи слова охотливо Веренеи. Каждое ее слово про Настю мутило душу его. А между тем иные думы, иные помышления роились в глубине души его, иные желания волновали сердце. Распрощавшись с Веренеей, Снабдивший его на дорогу большим кульком с крупичатым хлебом, пирогами, кокурками, крашенными яйцами и другими снедями, медленными шагами пошел он на конный двор. Заложил пару добрых вяток в легкую тележку, уложился и хотел было уж ехать. Как ровно неведомая сила потянула его назад — Сам не понимал, куда и зачем идет, очнулся перед дверью домика Марьи Гавриловны. Зайду, скажу, что за письмом, что ехать пора. Подумал он, не помня приказа Манефина. И с замиранием сердца робким шагом взошел на крыльцо. В горнице встретил он Таню, прислужницу Марии Гавриловны. «Что надобно, Вашей милости?» — спросила она у Алексея. «За письмом!» «Мария Гавриловна, зайти велели!» — ответил он вполголоса. полголоса. «Обождите маленько, скажу ей!» — молвила девушка, окинув любопытным взором Алексея. Долго ждал он возвращения Тани. Сердце так и замирало, так и колотилось в груди, в ушах звенело, в голове мутилось. Сам не свой стоял Алексей. Сроду не бывало с ним этого. Вышла девушка. Молвила, что Мария Гавриловна письма не изготовила. — Ехать пора мне. Сказал он задрожавшим от такой вести голосом. Матушка Манефа скорее наказывала ехать. Путь не ближний. Лошади заложены. — Скажу. Обождите минуточку, — сказала девушка и скрылась за дверью. Выйдет ли она? — Увижу ли ее? — Думал Алексей. Голову бы отдал на отсечение, Только бы на минутку повидать ее. Таня появилась в дверях И сказала, что письма не будет. А когда он назад через скит поедет, Завернул бы к Марье Гавриловне. К тому времени она и ответ напишет И посылочку изготовит. Скоро «Назад-то будете?» — спросила Таня. «Не знаю», — мрачно ответил Алексей. «Недели через полторы, либо через две». «Так я и скажу». «А вы уж беспременно заезжайте», — с улыбкой молвила Таня. «Далеко ли вам ехать-то?» «Далеконько». — отвечал Алексей. — На ветлугу, коли слыхали. — Про ветлугу-то? Слыхала. Это ведь туда, кажись, за керженцем. — Да, за керженцем, — молвил Алексей, жадно, глядя на белую, как мрамор, створчатую дверь, за которой сдавалась ему, стояла Марья Гавриловна. «Дай Бог счастливого пути!» — поклонившись, сказал Алексею Таня. «Прощайте!» «Прощайте!» — грустно ответил он, наклоняя голову, и с тяжелым вздохом пошел вон из горницы. «Точно по незнаемым местам!» — возвращался Алексей от домика Марьи Гавриловны. Весеннее солнце ярко сияло, поднимаясь на полуденную высоту. А ему все казалось в мутном свете. На крыльце киларни стояла мать Веренея, справляя уезжавшему гостю прощальные поклоны. Не видал ее Алексей. Из светелки игумениной кельи фленушка грозила ему кулаком и плюнула вслед. И того не заметил. Оглянуться б ему на шелковые занавески, Что висели в среднем окне Марьи Гавриловны, Не приметил ли бы он между ними Светлого, искрометного глаза, Зорко следившего за удалявшимся молодцем. Сел Алексей в тележку, И, выехав за околицу, с чувством бессильной злобы, Жарко хлестнула рапником по крутым бедрам откормленных кормленных соврасых вяток. Стрелой понеслись кони по гладкой извилистой дорожке, И вскоре густой перелесок скрыл от взора уезжавшего И часовники лейные стаи, и сиротские избенки каменного вражка. Удары рапника крепче и крепче раздавались в лесной тиши. Тележка так и подпрыгивала по рытвинам и выбоинам. Расходилась рука, разуделось плечо, распалило сердце молодецкое. Птицей летит Алексей по лесной дорожке. Того и глядишь, что тележка зацепится о пень либо корневище. Не сдобровать тогда победной голове, распаленного новой страстью, И смутной надеждой, и молодца. Больше версты проскакал он, сломя голову. Тут маленько отлегло у него от сердца, И громкая, тоскливая песня Вырвалась из груди. — Ты, судьбаль моя, Судьбина некорыстная, Головаль ты моя бесталанная, Сокрушила ты меня, кручинушка, — Ты рассыпала печаль по ясным очам, Присушила русы кудри к обуйной голове, приневолила шататься по чужой стороне. Прискучила Настя Алексею. Чувствует, что согнул дерево не по себе. Годами молода, норовом стара. Да быть в жены теперь нетрудное дело. Зато тужить да плакать век свой доведется. Не ему над домом власть держать, Ей верховодить над мужем. Во всем надо будет из ее рук смотреть, Не сметь выступить из воли ее, Завсегда иметь голову с поклоном, Язык с приговором, руки с подносом. А это уж последнее дело. Не зверь в зверях еж, Не птица в птицах, не топырь, Не муж в мужьях, кем жена владеет. Лучше в дырявой лодке по морю плавать, чем жить со властной женой. А Потапа Максимыча пуща огня боится. Хоть добр и ласков до него казался, а из памяти Алексея не выходит таинственный голос, предрекавший ему гибель от руки Потапа Максимыча. Немало думал он про его слова. Сказанные накануне Светлого Воскресенья и еще раз, как отпраздновав Пасху с родителями, в Осиповку на Радуницу он воротился. Тогда же догадался, что Потапу Максимычу взбрело на ум взять зятья его взять. Не порадовался. А устрашился он тому. — -то и есть погибель моя, — подумал он. Страшна стала ему Настя. Чуть не страшней самого Потапа Максимыча. Горда очень. И власть любит патче меры А силы в ней много. Как раз мужа под ноготь подберет. Что ж тут хорошего? Житье под бабьим началом хуже неволи, горчей каторги. «Эх, в какую ж я петлю попал!» Думает Алексей сам про себя. — Ни вон, ни в избу, ни в короб не лезет, ни из короба не идет. Подсунула тогда нелегкая эту распроклятую фленушку. — А узнает неравно про наши дела Потап Максимыч? — Тогда что? — Зверь ведь не человек, обиды не спустит. — Анастасию взять? — Нет, — Легче вомут головой. В таком тяжком раздумье увидел Алексей Марью Гавриловну. Умильным взором и блеском непомеркшей красоты пригрела она, изболевшее его сердце. Просияла на темной душе его. Первые порывы новой страсти выразились Скачкой, сломя голову, по изрытой и перекрещенной корневищами лесной дорожке, затем разрешились громкой, горькой песнью. Та песня, сперва шумная, порывистая, полная отчаяния и безнадежного горя, постепенно стихала и под конец замерла в чуть слышных звуках тихой грусти и любви. Добрые вятки дробной рыстой трусили по дорожке, проторенной по лывине. Лывина — лес, растущий по сырому месту или по болоту. В лесу стояло полное затишье. Лист на дереве не дрогнет, ветерок не шевельнет молодую травку. Только Иволги, Снегири и Малиновки На разные голоса меж собой перекликаются. Где-то вдали защёлкал соловей. Славный соловей! Мало таких за Волгу прилетает. Все-то колено звонко и чисто у него выливаются. Вот запулькал он. Вот заклыкал стеклянным колокольчиком, Раскатился мелкой серебряной дробью, Запленкал, завел юлинную стукотню, Громко защелкал и, залившись дудочкой, Смолк. Всех колен соловьиного пения до двенадцати, А у курских соловьев еще больше — Каждое колено имеет свое название. Пульканье, клыканье, дробь, раскат, пленканье, лешего дудка, кукушкин перелет, гусачок, юлинная стукотня, почин, оттолочка и прочие. А через минуту опять почин заводит, опять колено за коленом выводит. Дальше, где-то в трущобе, еще засвистал соловушка. Другой, третий. Не слышит ничего Алексей. Ничего не видит он, ни кругом, ни возле. В летасах. Летасы — мечты, грезы наяву, иллюзии. как в Мареве является миловидный облик молодой вдовы. Видит Алексей стройный стан ее, крытый густыми белоснежными складками утренней одежды, как видел ее на солнечном сходе. А жадная мысль о богатой казне в вдовушки Тоже не спадает с ума. Помышление корыстное царит над его думами. Про Настю ни мысли, ни помина. Правду говорила Фленушка, Называя Алексея бессовестным. Шутка ее на дело стала похожа. Хорошей жизни Алексею все хочется. довольства, обилие во всем. Будь жена, хоть коза, только б с золотыми рогами. Да смирная, покладистая, Чтоб не смело выше мужа головы поднимать. Хорошая жизнь. Ох, это хорошая жизнь! Не то было б тогда. Что он теперь? Батрак? Наймит? Самому бы хозяйствовать. Да так, чтобы ворочать тысячами и ото всех людей в почете быть. Не думает про то Алексей, что чем больше почет, тем больше хлопот. Ему бы только стать тысячником». А людской почет мнится ему. Сам собой придет, незваный, непрошенный. Да вот горе. Откуда тысячи-то взять? Золото на ветлуге вышло обманным делом. Про Настю и вздумать страшно. Ну, ее совсем и с приданным богатством. «Эх, как бы со вдовушкой сладится!» Богатства у нее, слышно, счету нет. Сама она да всем большуха, не глядит из отцовских рук. Дернуть бы свадебкой. Да скорым делом подальше с родины, на новые места. Подальше, как можно подальше. Куда б не могла досягнуть долгая рука Потапа Максимыча. Вот что думалось, вот что грептило, измученному душевной истомой Алексею, когда он в каком-то забытии тихонько проезжал по тенистым лесам, под щебетание веселые клики разнородных пташек. И вдруг темным мороком пала ему на ум Настя. Вспомнилось. Как вдвоем в подклете посиживали, тайные любовные речи говаривали. Вспомнилось, как гордая красавица не снесла пыла страсти, отдалась желанному и душой и телом. Ни раскаяние, ни сожаление шевельнулись на душе его, иная мысль затмила. Что ж? Не мы первые, не мы последние. Кучился, мучился, доспел и бросил. Не нами заведено. Таково дело спокон века стоит. Девка, чужая добыча. Не я так другой бы. Но как не утешал себя алексей, все-таки страхом подергивал его сердце при мысли. «А как Настасья да расскажет отцу с матерью?» Вспоминались ему тревожные сны, страшный образ гневного Потапа Максимыча с засученными рукавами и тяжелой дубиной в руках. Вспоминались и грозные речи его. «Жилы вытяну, ремней из спины на краю!» Жмурит глаза Алексей и мерещится ему сверкающий нож в руках Потапа. Слышится вой в атаге работников, ринувшихся по приказу хозяина. Вещи тот сон, думает Алексей. Да нет, быть того не может. Нестаточное дело. Не вымолвить Настасья отцу с матерью ни единого слова. Без меры горда, не откроет беду свою девичью, не захочет накинуть покора на свою голову. Живучи в честной обители Манефы, забыла Марья Гавриловна обиды и муки, претерпенные ею восемь лет замужества. Во всем простила она покойнику. Все его озлобления... покрыла забвением, записала имя его в синодики постепенные литейные, по всем обителям керженским, чернораменским. Каждый год справляла по нем уставные поминки и на день представления, и в день тезаименитства покойника. На память преподобного Макария Египетского поставляла Марья Гавриловна большие кормы на трапезе. «Но это ради людей», Не ради Бога. Богу принесла на жертву сокрушенную и смиренную. Все простила покойнику, все. Даже разлуку с Евграфом. Каждый божий день и утром, и на сон грядущий усердно молилась она на килейной молитве за мучителя. Со слезами молила о прощении, при его. об успокоении души, отошедшей без прощей, без покаяния. Но, предав забвению многие горькие дни, не могла забыть немногих сладких дней, что выпали на ее долю. И в могиле любила Евграфа. Несомненно, веря, что в награду за земные страдания приял он в небесах венец блаженства, даже обращалась к нему на молитвах. Редкая ночь проходила, чтоб не видала она во сне милого, и каждый день о нем думала. С утра до вечера целые раи воспоминаний проносились в ее памяти — то как будто в ясновидении представлялась ей широкая, зеленеющая казанская луговина меж Кремлем и кижицами. Гудят колокола, шумит, как бурное море, говор многолюдной толпы. Но ей слышится один только голос. Тихий, ласковый голос — от которого упала и впервые сладко заныло сердце девичье. То перед душевными очами ее предстает темный, густо заросший вишеньем уголок в родительском саду. Жужжат пчелки божьи угодницы. Не внимает она жужжанию их, не видит, В слуховом окне чердака зоркой Абрамовны Слышит один только страстный лепет Наклонившегося Евграфа И стыдливо опустя глаза Ничего не видит кругом себя. Вспоминается и то Марье Гавриловне, Как повеселела она, узнав про сватовство желанного. как вольной пташкой распевала песенки, бегала с утра до ночи по отцовскому садику. А вот и те незабвенные дни, как свиделась она с женихом у Макарья на ярмарке. Жизнь была полна и любви, и светлых надежд, На долгое счастье с любимым человеком. Но пала гроза И сокрушила счастье От прихоти старого сластолюбца. Разбилась жизнь. А избранник сердца, Желанный, любимый жених, Бог весть где и как, Слег в могилу. Светлорадужным колесом вращается перед душевными очами Марьи Гавриловны ряд светлых воспоминаний о быстро промелькнувшем счастье. И в каждом воспоминании неприступным светом, неземным блеском сияет образ того, кому беззаветно отдала она когда-то. Молодую душу свою. Так проходили годы. Закрылись понемногу сердечные раны, забылись страдания, перенесенные от суровости постылого разлучника. Но по мере того, как забвенье крыло, горечь былого, бледнее туманней, представлялся перед нею милый образ. Стало ей как будто обидно, досадно как-то на себя. Реже и реже являлся милый во сне. Какая-то тоска, до того незнаемая, разрасталась в ее сердце. Болит, ноет, занывает, ничего не сказывает. Скучно в вдовушке. Все надоело, ни на что бы она не глядела. Просит чего-то душа. А чего просит? Не разумеет и сама Мария Гавриловна. И напала на нее злая кручина, одолела ее сердечная истома. Хочется жить, да не так, как живется. Хочется жить жизнью полной, людям полезной. Хочется на кого-нибудь излить всю свою преданность, всю-всю до крайнего предела женского самоотверженья. А тут в обители все одно до да одно, все вяло бесцветно. Нелюбая ей стала скитская жизнь. Первое время пребывания в тихом пристанище под крылышком доброй матери Манефы принесло Марье Гавриловне несомненную пользу. Она сама сознавала, что только обительская жизнь уврачевала ее сердечные раны и помирила ее с прошедшим. Но когда раны закрылись, когда истерзанной душе возвратилось здоровье, зачем же оставаться в больнице? Но куда идти? В Москву, -ль? где все стало бы поминать ей восьмилетнюю горемычную жизнь, где все отравляло бы дни ее горькими воспоминаниями? В Казань ли к брату? Но ведь он чуть не совсем забыл ее в слезовые дни ее замужества. Стал заботным и ласковым лишь с той поры, как сделалась она вольной вдовой с большим капиталом. А затем ехать к брату, чтобы опять женихи закружились вокруг нее. Бог с ними. Ведь были ж между них и хорошие люди. Но и глядеть не хотелось на них Марье Гавриловне. Как вспомянен бывало, Евграфа, да сравнит его с подъезжавшими женихами. Какими нескладными. Непригожими они ей покажутся. Кто изведал сладость полного счастья, Не захочется тому отведывать горького. А душевная тоска растет, да растет. Что делать? Как горю пособить? Ночью после радуницы с тоски раздумья Не спалось Марье Гавриловне. На заре встала она с постели и, накинув белое батистовое платье, вздумала освежиться воздухом раннего утра, полюбоваться на солнечный всход. Отворила окно, оглянула кругом. Ни души не видать. Обитель спала еще. Впери в очи, Набледневшую пред восходящим светилом зарю Раздумалась она про тоску свою. И сама не помнит, как это случилось. Тихим голосом завела песню, Протомившую ее кручину. Свободней, свободней, громче и громче Вырывались из груди звуки. Ничего кругом не видит она. Неподвижно устремив взор на разгоравшийся золотистыми лучами восточной край небосклона и на тонкие полосы перистых облаков, сиявших вверху неба. Вдруг поворотила голову, и в окне светелки над игумениной кельей увидела Евграфа. Вскрикнула Мария Гавриловна, захлопнула окно, опустила занавеску. «Что это?» — думает она. Обаяние ли какое? Мечтали от срящего беса полуденного? Или видение от небесных селений неспосланное? Или впрямь то живой человек?» Волос волос, две капли воды. Что же это за диво такое? Растерялась бедная, не знает, что и придумать. А сердце так и бьется, так и ноет, тоска так и поднимается в груди. Долго сидела Марья Гавриловна, облокотясь на подоконник и склоня голову на руку. Сухим лихорадочным блеском глаза горели, щеки пылали, губы сохли от внутреннего жара. Таня вошла. «Раненько поднялись, Мария Гавриловна», — сказала она. «Утренню не допели, а вы уж на ногах». «Не спалось мне что-то сегодня, Таня», — подняв голову, молвила Мария Гавриловна. «Да и теперь...» — Что-то не можется. — Что это с вами, сударыня? — с неподдельным участием, даже с испугом, — молвила Таня. Как матери родной привязана была к сударыне своей девушка, взятая из семьи, удрученной бедностью и осыпанной благодеяниями Марьи Гавриловны. — Ничего. Так, пройдет, — успокаивала ее Мария Гавриловна. поставь самовар да вот еще что не знаешь ли у матушки Манефы есть гости какие на приезде есть отвечала таня вечер от нас из москвы какой то приехал и прокурат же парень ни в часовне не помолился ни у матушки не благословился первым делом к белицам за околицу, куролесить до да песни петь. Сам из себя маленек до да черненек, а девицы сказывают голос, что соловей. Не он, подумала Марья Гавриловна. А то еще из Осиповки с припасами к матушке приказчик прислан от Потапа Максимыча. «В светелке его ночевать положили!» «В светелке?» — вскрикнула Марья Гавриловна. «В светелке!» — подтвердила Таня. «Вот что сюда окнами, в этой!» — прибавила она. «Поди, Таня, поставь самовар!» — сказала Марья Гавриловна, медленно проводя по лбу ладонью. и потом закрыв ею глаза. Таня вышла. Мария Гавриловна стала ходить взад и вперед по горнице. — Тот, тот самый, что Фленушка сказывала, — думала она. — Непременно он. А похож-то как. Вылитый голубчик Евграша. Ровно Он из могилы встал. По-новому сердце забилось. Во что бы то ни стало, захотелось поближе взглянуть на красавца. Решила скорей идти к Манефе, чтобы увидеть его. Тотчас принялась одеваться. Надела синее шелковое платье, что особенно шло ей к лицу. Принесла Таня самовар и подивилась, увидя сударыню в нарядном платье. «Что это вы так оделись?» спросила она, расставляя посуду на чайном столике. «К матушке Манифе хочу сходить», отвечала Марья Гавриловна. «А платье-то зачем такое надели?» «Сегодня не праздник», молвила Таня. Немножко смешалась Марья Гавриловна, Но тот час поправилась. «Какая же ты, Таня, недогадливая!» Сказала она. «Как это ты до сих пор не можешь понять, что когда у матушки бывают посторонние люди, особенно из Москвы, так идучи к ней, надо одеваться нарядней. Все знают про мои достатки. Выйдь-ка я к людям, растрепай. Тотчас осудят, назовут скрягой». «Да...» — Это так, — тихо проговорила Таня, удивляясь, как это само ей не пришло того в голову. — А ты сбегай, как матушке, узнай, не встала ли она, — сказала Марья Гавриловна. Вышла Таня, но через минуту воротилась. — Приказчик от Потапа Максимыча к вам идет, — сказала она. — На крылечко уже взошел. Опустились руки у Марьи Гавриловны. «Ступай к себе», — сказала она Тане. «Сейчас выйду». «Да пока месть к матушке ты не ходи. После часов к ней пойду». Таня вышла. Мария Гавриловна старалась принять на себя строгий, сдержанный вид. Проходя мимо зеркала, заглянула в него и поправила на груди ленточку. вошла в горницу, где алексей дожидался обомлела евграф с ног до головы евграф смутилась опустила глаза слова не может сказать заговорил алексей евграф в голос Его говор, как в тумане, каком пробыла Мария Гавриловна, Пока стояла перед Алексеем. А вышел он, тяжело опустилась на стул И закрыла руками лицо. Тяжело и сладко ей было. Почувствовала она особое биение сердца, Напоминавшие золотые минуты, проведенные когда-то в уголке садика, поросшего густым вишенем. Таня вошла. Что это с вами, сударыня? Сказала она. Больно, видно, не может. Личик это так и горит. Легли бы вы в самом деле. «И то... лягу, Таня», — ответила Марья Гавриловна. «Пойдем-ка, раздень меня». «Нет уж, я не пойду к матушке. После. Завтра, что ли?» Часа три пролежала Мария Гавриловна. Раями думы носятся в ее голове. Про Евграфа вспоминала. Но мысль своевольная на Алексея как-то все сворачивала. Вошла Таня, сказала, «Осиповский приказчик за письмом пришел». Вскочила с постели Марья Гавриловна. «Одеваться скорей». «Скажи, обождал бы маленько». «Ах, нет». «Скажи, письма, мол, не успела написать». «Да ведь я сказала, чтобы он после обеда пришел». Таня вышла. Тут только вспомнила Марья Гавриловна про письмо Потапа Максимыча. Оно лежало нераспечатанным. «Ответ надо писать», — подумала она и, взявши письмо, стала читать. «Не понимает ничего». Таня пришла. «Сказала, что прикачек уезжает». «Кони заложены. Матушка Демонефа ехать скорее велит». «По скорости не могу письма написать. Никак не могу», — думала Марья Гавриловна. «Как же быть-то? Как же быть-то мне? Повидать бы его хоть минуточку. Скажу Тане». «Нет, не могу. Скажи ему, Таня, — молвила она, — на обратном бы пути зашел. Теперь, мол, некогда мне письма изготовить. Пойди, скажи. Посылочку, мол, еще припасу». Таня пошла, а Мария Гавриловна на босу ногу в одной сорочке побежала в горницу смежную с той, где Алексей дожидался. Тихонько подвинула на дверцу и, припав к щели глазом, смотрела на Алексея, говорившего с Таней. Он ушел. А Мария Гавриловна, чуть-чуть раздвинув оконные занавески, вслед за ним смотрела. Он! Он! Евграф! Думалось ей. И когда, завернув за уголки ларни, Алексей скрылся из глаз Марьи Гавриловны, Закрыв пылающее лицо холодными руками, Она разразилась рыданиями. И надобно же было так случиться, Что в те самые часы, Когда двойник Евграфа Свиделся с Марьей Гавриловной, И страдавшаяся Настя поведала матери про свое неизбывное горе, про свой позор, которого нельзя спрятать от глаз людских».